Страница 54. Земля, от обработки и насаждения которой зависит питание людей, требует оседлой жизни. А для защиты жилища от покушений злоумышленников необходим союз многих людей, оказывающих друг другу взаимные услуги. Поэтому люди при этом образе жизни не могут более расселяться отдельными семьями, но должны селиться теснее, устраивая деревни или города, дабы защитить свою собственность от диких охотников или кочующих вблизи пастухов. Первые жизненные потребности – производство которых требовало различного образа жизни, первая книга Моисеева, глава 4, стих 20, могут теперь взаимно обмениваться. Отсюда должна была возникнуть культура и начало искусств как в области труда, так и просто для усложнения. Глава 4, стих 21 и 22 а также, что является наиважнейшим, некоторые зачатки гражданского устройства и публичной справедливости. Последнее вначале практиковалось, конечно, только по отношению к наиболее значительным злодеяниям, возмездие за которое осуществлялось теперь не единичными людьми, как в диком состоянии, но через посредство закономерной силы, представляемой всем общежитием, то есть родом правительства, которое саму не было подчинено никакой другой высшей власти. Глава 4, стих 23 и 24. На почве этой примитивной государственности могли теперь шаг за шагом постепенно зарождаться все человеческие искусства, среди которых искусство общительности и создание гражданской безопасности является наиболее полезным. Род человеческий должен был размножаться и, рассылая из центрального пункта, как пчелинный улей уже образованных колонистов, распространяться повсюду. С этой эпохи также началось неравенство среди людей. Этот богатый источник столь многого зла, но вместе с тем и всего доброго, и в будущем оно все сильнее давало себя чувствовать. Страница 55 -я. Однако, пока бродячие пастушеские народы, признающие только власть Бога, окружали городское и земледельческое население, имеющее над собой начальником человека, глава 6 стих 4, смотри примечание, и как непримиримые враги всякой земельной собственности возмущали земледельцев, которые, в свою очередь, ненавидели их, то, хотя они беспрерывно враждовали между собою и по меньшей мере существовала постоянная опасность войны, народы обоих лагерей могли, по крайней мере, внутри общежития наслаждаться неоценимым благом свободы, ибо опасность войны еще и теперь единственная узда, сдерживающая деспотизм для того, чтобы государство теперь было сильным, Требуется богатство. Без свободы же не может развиваться промышленность, создающая богатство. Примечание. Арабские бедуины еще и теперь называют себя потомками какого-либо древнего шейха, покровителей их племени, как бенгалит и другие. Такой родоначальник никоим образом не считался у них господином и не мог по своему усмотрению осуществлять над ними власть. Ибо в пастушеском народе, где никто не имеет недвижимого имущества, которое необходимо было бы оставить при переходе на новое место, каждое семейство, которому здесь не нравится, может очень легко отделиться от племени и пристать к другому. Конец примечания. У бедного народа богатство может заменяться близким участием, принимаемым гражданами в судьбах государства. Но это опять-таки... Возможно, только в одном случае, когда народ себя чувствует в нем свободным. Но со временем все увеличивающаяся роскошь граждан, в особенности их искусство нравится, благодаря которому городские дамы затмевали грязных женщин в пустыне, должна была стать для кочевников влекущей приманкой глава 6, стих 2, и побуждать их ко вступлению в союз со своими врагами и разделению с ними блистательно нищеты города. Так, так как вследствие слияния этих двух некогда враждовавших между собой групп населения исчезла всякая опасность войны, а следовательно всякая свобода, то с одной стороны деспотизм могущественных тиранов, приедва только начавшейся, но уже оскверненной безумной роскошью культуре в недрах унизительнейшего рабства, смешанного со всеми пороками невежественного состояния, а с другой стороны и сам человеческий род непреодолимо затормозили предначертанный последнему природой путь к совершенствованию и добру, то он как род, предназначенный властвовать над землей, а не питаться по-скотски и рабски служить, сделался недостойным даже своего существования. Глава 6, стих 17. Страница 56. Заключительное замечание. Мыслящий человек испытывает горе, чуждое человеку безрассудному и могущее привести к нравственному развращению, а именно к недовольствию проведением управляющим ходом мировых событий, когда он подводит итоги бедствия, угнетающим человеческий род, как кажется, без надежды на лучшее. Между тем, чрезвычайно важно быть довольным проведением, хотя бы оно и предначертало нам столь трудный путь на Земле. Этого мы можем достигнуть отчасти самоободрением в трудные минуты, отчасти же, если вместо того, чтобы винить судьбу в наших заключениях, мы будем приписывать их собственной вине, которая, может быть, является единственной их причиной, и будем искать помощь самоусовершенствованию. Следует признать, что величайшие бедствия, держащие культурные народы, это последствия войны, и именно не столько последствия, происходящих ныне или происходивших, сколько неослабевающие, и даже беспрерывно увеличивающиеся приготовления к будущему. На это тратятся все силы государства, все плоды его культуры, которые могли бы употребляться для еще большего распространения последней. Свободе наносятся во многих местах весьма чувствительные удары, и материнская заботливость государства о единичных членах выражается в неумолимо суровых требованиях, которые оправдываются также интересами внешней безопасности. Однако эта культура, тесная связь государства для взаимного содействия достижению каждым благосостояния, разве они могли бы существовать? Разве пользовалось бы население даже той долей свободы, которая, хотя и при весьма ограничительных законах, все-таки еще остается, если бы эта вечно угрожающая война не вынуждала верховных правителей государства К этому уважению человечества. Страница 57. Достаточно убедителен пример Китая, который после однажды действительно испытанного своего рода непредвиденного нападения не имел могущественного врага и в котором стерты всякие следы свободы. Итак, на той ступени культуры на которой человечество еще стоит, война является неизбежным средством, способствующим его прогрессу. И только Бог ведает, когда, при достижении нами наивысшего предела последнего, постоянный мир мог бы быть для нас благотворен, и только при этом условии он был бы действительно возможен. Таким образом, в этом отношении мы сами повинны в наших несчастьях, на которые мы так горько жалуемся. И священный документ совершенно прав, представляя слияние народов в одно общество и их полное избавление от внешней опасности, когда их культура едва только зародилась, как прекращение всякого дальнейшего прогресса и погружение в неисцелимую порчу. Второй род недовольства человека касается природы, установившей для нас краткую жизнь. Нужно плохо разбираться в оценке достоинства последней, чтобы могло явиться желание жить дольше, чем это действительно возможно. Ибо это было бы только продолжением печальной игры, доставляющей исключительно страдания. Только ребяческим рассудком человека можно объяснить то, что он боится смерти, не любя жизни и когда последнее становится ему невмоготу, продолжает влочить свое существование, как будто удовлетворенный, не переставая, однако, повторять свои жалобы. Но если только подумать о том, как мучают нас заботы о средствах прожить столь долгую жизнь, сколько несправедливости приходится совершать в чаянии будущего и сколь мимолетные наслаждения, то становится необходимым разумно признать, что если бы люди жили 800 и более лет, то отец рядом с сыном, брат около брата или друг возле друга едва были бы уверены в своей безопасности, и что пороки такой долгой жизни человеческого рода должны были бы дойти до предела, когда люди не заслужили бы лучшей участи как быть поглощенными всемирным потопом. Стих 12 и 13, страница 58. Третье желание, или вернее пустое ожидание, ибо ясно, что желаемое недостижимо, это тоска по золотому веку, образ которого столь восхваляется поэтами, по тому времени, когда люди будут совершенно избавлены от мнимых потребностей, привитых им культурой, будут довольствоваться удовлетворением чисто естественных потребностей, когда полное равенство и неизменный мир воцарятся между людьми, одним словом, когда, возможно, будет чистое наслаждение беззаботной, проводимой в ленивых мечтаниях или детской игре жизни, Тоска, делающая столь привлекательными Робинзонов, и путешествия к островам Южного моря, и в особенности показывающие отвращение, испытываемое мыслящим человеком к цивилизации, когда он оценивает ее исключительно с точки зрения личного наслаждения и выдвигает лень в противовес деятельности, которая, как ему подсказывает разум, могла бы сделать его жизнь достойной. Ничтожество этого желания возвратиться в эпоху наивности и невинности достаточно ясно доказывается вышеприведенной картиной примитивного состояния. Человек не мог бы в нем сохраниться, потому что оно его не удовлетворяет. Еще менее он мог бы быть склонным опять очутиться в тех же условиях существования. Так что свое неприглядное настоящее он должен всегда приписывать себе и своему собственному выбору. История человека в таком изложении могла бы таким образом быть ему полезной для изучения и для самоусовершенствования, ибо она ему показывает, что в своих горестях он не должен был бы винить провидение, что свои собственные проступки он также не вправе приписывать первородному греху своих працев откуда потомство унаследовало своего рода склонность к подобным греховным деяниям, так как произвольные поступки не могут заключать в себе ничего наследственного, но что совершенные им поступки он вполне основательно должен признать своими собственными и в силу этого считать единственно себя самого виновным во всех бедствиях, происшедших из-за злоупотребления разумом. Ведь человек прекрасно сознает, что при обстоятельствах, подобных тем, в которых жили его отдаленные предки, он поступил бы точно так же и впервые применил бы разум за тем, чтобы злоупотребить им, даже вопреки указанию природы. Собственно, физические страдания, если вопрос о моральных устранен, при подсчете заслуг и вины вряд ли дали бы излишек в нашу пользу. Страница 59. И таково заключение философски разгаданной древнейшей человеческой истории. Необходимо примириться с проведением и ходом человеческой деятельности в целом, который направлен не от добра ко злу, но постепенно развивается от худшего к лучшему, и успехом которого каждый в своей области призван самой природой посильно содействовать. Конец трактата. Предполагаемое начало человеческой истории. Номерные примечания. Страница 645. Примечание первое. К странице 51. Имеется в виду работы Жан-Жака Руссо о причинах неравенства между людьми. 1755 год. Об общественном договоре или «Принципы политического права» 1762 год, «Эмиль» или «О воспитании» 1762 год. Примечание второе к странице 52. «Искусство долга, жизнь коротка» Высказывание, приписываемое знаменитому греческому врачу Гиппократу Косскому 460-377 года до н.э. Под искусством Гиппократ подразумевал искусство медицины. Конец примечания. было к примечаниям, к трактату о неудаче всех философских попыток Теодицеи. Работа впервые напечатана в «Берлинском ежемесячнике» в сентябре 1791 года. Перевод выполнен Т.В. Васильевой по изданию «Гизамель Шрифтен, том 8». Сверка выполнена Столяровым, конец Преамбулы, страница 60 -е. Трактат о неудаче всех философских попыток Теодицеи, 1791 год. Под Теодицеей, разумеется, обычно защита высшей мудрости создателя от иска, который предъявляет ей разум, исходя из того, что не все в мире целесообразно. Это называется ратовать за дело Господне, хотя может статься, что в основе своей это дело не более как нашего разума, претенциозного и к тому же не сознающего своих пределов. Дело, конечно, далеко не лучше, но его, однако, можно и одобрить поскольку, если оставить в стороне это самоослепление, человек, как существо разумное, вправе испытывать любые утверждения, любое учение, требующее от него почтительного внимания, прежде чем он ему покорится, дабы почтение это было искренним и нелицемерным. Для подобного оправдания требуется, чтобы этот предполагаемый поверенный Господа доказал, Что либо то, что мы в этом мире считаем нецелесообразным, не есть таковое, либо, если оно все же таково, оно, однако, может почитаться не за нечто созданное, а за неизбежное следствие природы сущего, либо, наконец, оно должно рассматриваться как созданное, однако не высшим создателем всего сущего а только лишь теми мировыми существами, которым так или иначе можно что-либо вменить в вину, то есть людьми, а также, в крайнем случае, высшими духовными существами, добрыми или злыми. Сочинитель Теодицеи, позволяет возбудить такую тяжбу перед судом разума и выражает готовность представлять ответчика в качестве поверенного, педантично возражая на все претензии противника, причем он не имеет права в ходе разбирательства отклонить подобный иск безапелляционным заявлением о неправомочности этого суда человеческого разума через эксцептионным фори. Смотри примечание первое. То есть он не вправе отделаться от всех жалоб, принудив противника, отступить и признать высшую мудрость Создателя, что тотчас же без всякого расследования и без всякого обоснования разъясняло бы все возможные здесь сомнения и отмело бы все возражения. Напротив, долг такого поверенного – допускать и выдвигать возражения, Иголь скоро они не наносят понятию высшей мудрости, смотри примечания, никакого ущерба, то, разъясняя и снимая их, дать этим возражениям подобающее истолкование. Страница 61. Примечание. Хотя понятие мудрости представляет, собственно, лишь свойство воли согласовываться с высшим благом, как конечной целью всех вещей, Искусство же, напротив, есть лишь умение употреблять наиболее пригодные средства ко всякой цели. Несмотря на это, искусство, когда оно оказывается адекватным идей, то есть по своим возможностям, превосходит любую проницательность человеческого разума, например, когда средства и цели, как в органических телах, взаимно производят друг друга. В качестве божественного искусства не без оснований, может быть, наделено также именем мудрости. Но чтобы не подменять понятие именем художественной мудрости создателя в отличие от его же моральной мудрости. Телеология а через нее и физическая теология, дает богатейшие доказательства первого в опыте. Но никакой вывод отсюда относительно моральной мудрости Создателя не действителен, поскольку закон природы и нравственный закон требуют совсем неоднородных принципов. И доказательство последней моральной мудрости, выводимое совершенно априори, должно обосновываться таким образом, безусловно, не на опытном постижении того, что происходит в мире. Далее, поскольку понятие Бога пригодное для религии, ибо для потребности объяснения мира, а, следовательно, в спекулятивных целях, мы в нем не нуждаемся, должно быть понятием о нем как о моральном существе, ибо сколь мало это понятие основывается на опыте, столь же мало оно, может быть выведено из одного лишь трансцендентального понятия о некоем совершенно необходимом существе – понятие, превосходящего возможность нашего разумения, ибо вполне очевидно, что доказательство бытия подобного существа может быть не иначе, как моральным. Конец примечания. В одно лишь ему нет нужды вдаваться, а именно в доказательство высшей мудрости Господа на основании того, чему учит в этом мире опыт, поскольку здесь его, безусловно, ждет неудача, ибо требуется всезнание, чтобы в одном данном мире, как он позволяет познать себя в опыте, постичь такое совершенство, о котором можно было бы с уверенностью сказать, что большее невозможно нигде» ни в творении, ни в управлении им. Что же касается тех нецелесообразностей, которые могут быть предъявлены мудрости Создателя, то они трояково свойства. Первое. Явно нецелесообразное, которое не может быть не одобрено мудростью, не использовано ею как цель или как средство. Второе. «Относительно нецелесообразная, которая никогда не существует как цель, однако как средство все же существует с мудростью воли». Страница 62. Первое – есть морально нецелесообразное, как собственно зло, грех. Второе – физически нецелесообразное, беда, страдание. Есть, однако, также еще и целесообразность в соотношении беды и морального зла, Коль скоро последнее существует и не может или не должно быть предотвращено, а именно целесообразность в связи беды и страдания как возмездие со злом, как преступлением. Вопрос об этой мировой целесообразности стоит так. Каждого ли в этом мире постигает справедливость? Следовательно, приходится мыслить еще один. Третий вид нецелесообразности в мире, а именно несоответствие между преступлением и возмездием в этом мире, свойств высшей мудрости Создателя, в противовес которым такого рода нецелесообразности выставляются в качестве контраргументов, тоже таким образом три: во-первых, святость Его как законодателя, Творца, в противовес реальному злу в мире; во-вторых, Благость его, как правителя, миродержица, в контраст неисчислимым бедам и страданиям разумных мировых существ. В-третьих, справедливость его, как судьи, в противоположность тому затруднению, которое обнаруживается, по видимости, в несоответствии между преступлениями людей порочных и безнаказанностью их в этом мире. Примечание. Взятые вместе – Третье свойство, из которых одно никоим образом не позволяет свести себя к другому, например, справедливость к благости, равно как нельзя их в целом свести к некоторому меньшему числу, составляет моральное понятие о Боге. Порядок их также переменить нельзя. Например, благость сделать высшим условием сотворения мира, подчинив ей святость законодательства, без ущерба для религии, в самом основании которой лежит это моральное понятие. Наш собственный чистый, а именно практический разум, определяет эту иерархию, так как если бы божеское свойство законодательства располагалось после благости, то оно не имело бы никакого достоинства в этой иерархии, как и никакого твердого понятия о долге больше бы не существовало. Человек, конечно, прежде всего – желает быть счастливым, однако он все же понимает и довольствуется, хотя и неохотно, тем, что высокой чести быть счастливым, то есть употреблять свою свободу в согласии со святыми законоположениями, он удостаивается по решению миродержца как условие милости Божьей, и потому оно необходимо должно ей предшествовать. Дело в том, что это желание, в основе которого лежит субъективная цель себя любви, не может определять объективную цель – мудрость, которую приписывает закон, выступающий, безусловно, регулятором воли. Также и наказание во исполнении справедливости учреждено никоим образом не как средство, но как цель в его законодательной мудрости – Преступление оказывается сопряженным с бедой не для того, чтобы тем самым получилось какое-то иное благо, но потому что связь эта сама по себе, то есть морально и необходимо блага. Справедливость же, хотя и предполагает благость законодателя, поскольку если бы воля его не была во благо его подданным, то воля эта не смогла бы связать их долгом повиновения, не есть благость. Но в качестве праведности – отлично от нее существенным образом, хотя и содержится в общем понятии мудрости. К тому же и жалобы на недостаток справедливости, который обнаруживает себя в той участи, что достается человеку здесь, в этом мире, как его доля, исходят не из того, что добрым не выпадает здесь благо, но из того, что злых, не настигает беда. Правда, когда первое сочетается с последним, то подобный контраст еще более увеличивает это затруднение. Ибо в правлении Божьем даже и лучший человек в своем желании благополучия не может полагаться на справедливость Бога, но должен каждый раз полагаться на Его милость, поскольку тот, кто просто-напросто исполняет свой долг, не вправе притязать на благодеяние Господне. Конец примечания. Храница 63. Ответ на третьи претензии должен быть предъявлен, проверен и опробирован в соответствии с тремя вышеупомянутыми свойствами. В ответ на претензию к святости Господней воли, исходящую из морального зла, обезображивающего этот мир, творение Божие, существует оправдание. Во-первых, в том, что... А. Такого, безусловно, нецелесообразного, каковым мы почитаем несоблюдение чистых законов нашего разума, вовсе даже и не существует, но оно есть лишь прегрешение против мудрости человеческой, тогда как божеская мудрость судит себя по совсем иным, несповедимым правилам где то, что мы в соответствии с нашим практическим разумом и его определениями находим несовместимым с справедливостью, может в отношении к целям божеским, к высшей мудрости, оказаться наиболее подобающим средством как раз для нашего особого блага, а также вообще наилучшим в мире. Это первое оправдание состоит в том, что пути Всевышнего не наши пути. Зунт зуперис зуа юра. И мы заблуждаемся, когда то, что есть закон лишь для человека в этой жизни, оцениваем просто как таковой, а тем самым и когда то, что представляется нецелесообразным нашему рассмотрению со столь низкой точки зрения, мы считаем таковым же и с высшей точки рассмотрения. Такого рода апология, где ответ скорее вызывает досаду, чем даже сама жалоба, не требует никаких возражений, и каждому человеку, не лишенному хоть малейшего нравственного чувства, позволительно испытывать к ней стойкое отвращение. Страница 64. Б. Второе мнимое оправдание, хотя оно и допускает действительность морального зла в этом мире, однако извиняет Создателя тем, что зло это нельзя предотвратить, ибо оно основывается на ограниченности природы человека как конечного существа. Однако таким образом было бы оправдано само это зло, и коль скоро его нельзя приписать людям как их вину, не следовало бы впредь именовать его моральным злом. С. Третий ответ. Что дел в так называемом моральном зле, Действительно повинны люди, но никак не Бог, ибо Он лишь допустил это зло по своим мудрым причинам, как людское деяние, однако никоим образом сам его не одобрял, не желал и не устраивал. Сводится, если не видеть затруднений в понятии простого допущения со стороны существа, всецело и единственного этот мир создающего, к тому же следствию, что и предыдущая апология. А именно, поскольку сам Бог не мог предотвратить это зло без ущерба для иных высших и моральных же целей, то основание этой беды, ибо, собственно, называть это теперь следует бедой, а не злом, неизбежно следует искать в существе вещей, точнее, в неизбежной ограниченности человеческой природы, как природы конечной, а потому и невменяемой. Второе. Ответ на те претензии, что выставляются Господней благости по поводу существования в этом мире бед или страданий, равным образом состоит в том, что А. Перевес бедствий в судьбе человеческой над радостями и сладостями жизни – это ложное допущение, ибо каждый, как не худо ему приходится, все же охотнее предполагает жить, нежели умереть. И даже те немногие, которые решаются избрать последнее, промедлением своим также признают, что перевес этот не так уж страшен. А если все же в безумии они кончают с собой, то тогда они просто переходят в состояние бесчувственности, в котором нельзя почувствовать так и никакого страдания. Ответить на эту софистику предоставим лучше любому человеку в здравом рассудке который достаточно много прожил и поразмыслил над ценой жизни, чтобы вынести достойное решение, когда его спросят, и есть ли у него желание, я не говорю на тех же самых условиях, нет, на любых других по его вкусу, разве что только не в волшебном, а в нашем земном мире. Спектакль этой жизни проиграть еще раз. Страница 65. Б. На второе оправдание что где как раз перевес болезненных ощущений над приятными не может быть отделен от природы такого животного создания как человек что утверждает например граф вери в книге о природе удовольствия смотри примечание второе в ответ можно повторить если человек действительно таков то встает вопрос Зачем же тогда он, зиждитель нашего существования, вообще вызвал нас к жизни, если по нашим верным расчетам она для нас нежелательна? Такое отчаяние хорошо выразилось в отповеди, какую одна индийская женщина дала Чингисхану, когда тот не мог не возместить ей прошлых притеснений, не обеспечить будущую безопасность. Если ты не хочешь нас защищать, Для чего же тогда ты нас завоевываешь? С. Третья попытка разрешить это затруднение должна быть по всей вероятности такова. Бог также ввиду благости Своей Ради некоторого грядущего счастья поместил нас в этот мир, дабы прежде чем воспарить к тому великому блаженству, на которое нам следует надеяться, мы прошли через трудное и горестное состояние настоящей жизни где как раз через борьбу с превратностями мы должны были бы стать достойными грядущего торжества. Однако утверждение, что это время испытаний, которым подвержено большинство людей, и в которых даже лучший человек не радуется жизни, перед лицом высшей мудрости, должно быть непременным условием той радости, которой мы некогда сможем насладиться, и утверждение, что нельзя было сделать так, чтобы создание было довольно каждой эпохой своей жизни, хотя и могут быть выдвинуты, но они никогда не смогут получить признание, и, взывая к высшей мудрости, которая Де так пожелала, Мы можем, конечно, разрубить этот узел, но не развязать. А ведь теодицея берется исполнить как раз последнее, страница 66. 3 На оставшийся иск, а именно на иск, предъявляемый справедливости Господа, как судьи мира, смотри примечание, дается такой ответ. Примечание. Примечательно, что среди всех трудностей, возникающих при попытке совместить ход мировых событий с божественностью Создателя, ни одна не раздражает ум так часто, как та, что касается видимого недостатка справедливости в мире, если случается, хотя и редко что какой-нибудь неправедный, особенно же власть имущий злодей, не ускользает из этого мира безнаказанным, то это может порадовать лишь такого созерцателя, который, полагаясь якобы всецело на волю небес, остается, однако, попросту безучастным. Никакая целесообразность в природе не подвергает такого созерцателя в изумление, доходящее до страсти и не заставляет его ощутить здесь как бы десницу Господню. Почему? Потому что целесообразность в данном случае моральна, и на соблюдение как раз такой целесообразности можно некоторым образом надеяться и в этом мире. Конец примечания. А. Утверждение о мнимой безнаказанности порученных в этом мире – Лишено оснований, ибо каждое преступление по природе своей уже здесь влечет за собой соразмеренное ему наказание в том, что внутренний голос совести упреками своими мучает порочного злее, чем фурий. В таком суждении содержится, однако, явное недоразумение. Дело в том, что добродетельный человек сужает здесь порочному свою собственную духовную природу а именно, свою совестливость во всей ее суровости, которая, чем доброжелательный человек, тем более жестоко наказывает его за малейшую оплошность, какую не одобряет в нем нравственный закон. Там же, где отсутствует подобный образ мыслей, а вместе с ним и совестливость, там отсутствует и тот мучитель, карающий за содеянное преступление, а порочный, имея возможность ускользнуть от внешнего наказания за свои злодеяния, смеется над робостью добродетельных людей, которая заставляет их мучить себя изнутри собственными укорами. Те слабые упреки, которые он время от времени, пожалуй, и делает себе, не задевают его совести, или же, если что-то от совести у него все-таки есть, это малое неудобство щедро возмещается, и вознаграждается чувственными наслаждениями, ибо только в них он находит себе удовольствие. Далее, поскольку очередной иск должен быть «в», отклонен на следующем основании. Нельзя отрицать, что в этом мире нет безусловного, отвечающего справедливости соотношения между виной и возмездием, а сплошь и рядом приходится с негодованием наблюдать, «Как кто-то проводит жизнь с вопиющей несправедливостью и все же до конца дней счастлива» – страница 67 Однако этот разлад лежит в природе, будучи непреднамеренным, а следовательно и неморально установленным. Свойство же добродетели в том и состоит, чтобы бороться с превратностями, к ним принадлежит и страдание, которое добродетельному человеку причиняет сравнение его собственного несчастья со счастьем человека поручного, А мучения должны повышать цену добродетели. И тем самым разум разрешает этот диссонанс жизни, безвинно-бедственный, великолепнейшее нравственное благозвучие. Поэтому разрешению противостоит вот что. Хотя беды, которые в качестве некоего пробного камня предшествуют добродетели или сопровождают ее и могут считаться состоящими с ней в моральном согласии, ибо конец жизни отнюдь не увенчивает добродетели и не наказывает порока. Тем не менее, поскольку сам этот конец, как показывает опыт, наступает нелепо, то страдания выпадают добродетельному человеку, очевидно, не для того, чтобы добродетель его была чиста, но из-за того, что она такова, что, однако, противна правилам разумного себялюбия. Но ведь это прямо противоположно справедливости, насколько человек может составить себе о ней понятие. Затем, что до того, будто бы конец этой земной жизни – Скорее всего, не есть конец всей жизни вообще, так эта возможность не должна считаться оправданием проведения, ибо она лишь предписана морально-религиозным разумом, как путь, на котором сомневающийся обращается к терпению, но не обретает успокоения. С. Что же касается третьей попытки разрешить это дисгармоническое отношение между моральными достоинствами людей и выпавшим на их долю жребием, попытки, которые следуют обычному рассуждению, что где в этом мире всякое благополучие и всякая беда могут расцениваться лишь как следствие употребления человеческих способностей сообразно законам природы, пропорциональное приложение ловкости и уму, а также обстоятельствам, в которых они случайно оказываются, но никак не в меру согласия их со сверхчувственными целями. тогда как в мире грядущем, напротив, выявится совсем иной порядок вещей, и каждому на долю выпадет то, чего согласно моральному суждению достойны его деяния здесь, внизу. то и это допущение же произвольно. Страница 65. Скорее всего, разум, если он будет не как морально-законодательная способность давать предписания сообразно этому своему интересу, но руководствуясь одними правилами теоретического познания, должен находить вероятным, что и впредь, как и здесь, мирское обыкновение в соответствии с порядком природы будет определять наши судьбы. Чем же еще может руководствоваться разум в своих теоретических предположениях, если не законом природы? И если разум, как и прежде, смотри номер Б, предложит нам терпеть и довольствоваться надеждой на лучшее будущее, то как он может ожидать, что соответствующее порядку природы обогащение вещей здесь само по себе мудрое? Окажется по тому же самому закону в грядущем мире не мудрым и коль скоро по тем же самым соображениям между внутренними определяющими основаниями воли, а именно основаниями морального образа мысли, по законам свободы и между внешними по большей части от нашей воли независящими причинами нашего благополучия, по законам природы вовсе нет никакого постижимого отношения то остается предположить, что согласие между судьбой человека и божественной справедливостью, отвечающего тем понятиям, какие мы о них составляем, столь же мало следует ожидать там, как и здесь. Итак, чем же закончилась эта тяжба перед судом философии? Мы видим, что вся прослушанная до сих пор теодицея не исполняет обещанного, а именно не оправдывает моральной мудрости мироправления перед лицом тех сомнений, которые, напротив, исходят из данных доступного в этом мире опыта. Равным образом и сомнения эти, эти упреки, насколько позволяет судить об этом наше понимание свойств нашего разума, тоже, разумеется, не в состоянии доказать противоположное. Можно ли будет, однако, изыскать со временем еще какие-то более веские аргументы и, добившись оправдания мудрости, избавить ее от судебной ответственности вообще, а не всего лишь от инстантия, настоящий момент, как это было до сих пор? Страница 69. Вопрос этот будет оставаться нерешенным, пока нам не удастся с достоверностью показать абсолютную неспособность нашего разума проследить отношение, в котором доступный когда-либо опытному познанию мир стоит к высшей мудрости, ибо тогда все дальнейшие попытки мнимой человеческой мудрости постичь пути мудрости Господней полностью исключаются. Остается только доказать, что для нас достижима хотя бы негативная мудрость, а именно сознание неизбежной ограниченности наших дерзаний, наших посягательств, увидеть то, что гораздо выше нашего взора. И тогда этот судебный процесс будет раз и навсегда закончен. Что же сделать, это будет нетрудно. Итак, мы имеем понятие о художественной мудрости, выразивший себя в устроении этого мира. Этому понятию для нашей спекулятивной способности разума вполне хватает объективной реальности, чтобы сделаться понятием физической теологии. Равным образом мы имеем понятие о моральной мудрости, вложенной в мир, мир вообще, неким совершенным зодчим, как нравственную идею нашего собственного практического разума однако о единстве в согласии между художественной мудростью и моральной мудростью в чувственном мире мы не имеем никакого понятия и не надеемся когда-либо его достичь. Наконец, быть Господним Созданием и в качестве природного существования следовать воле своего Создателя, притом однако в качестве существа, свободно действующего, имеющего свою от внешнего влияния независимую волю, способную многообразно противостоять той первой воле, нести всю полноту ответственности за свои поступки и тем не менее рассматривать свое собственное деяние как действие также и некоего высшего существа. Вот соединение понятий, которые мы должны совместить мысленно в идее мира как высшего блага, Однако понять это соединение может лишь тот, кто проник до знания сверхчувственного, интеллигибельного мира и понимает, каким именно образом соединение это лежит в основании чувственного мира. Только на этом понимании единственно и может основываться доказательство моральной мудрости миродержателя в том другом мире. Тогда как мудрость эта предлагает нам всего лишь явление этого первого мира на понимание, которого ни один смертный не может достичь. Страница 70. -х. Всякая теодицея должна быть собственно истолкованием природы, коль скоро именно через природу Бог обнаруживает намерение своей воли, а всякое истолкование декларированной воли законодателя бывает либо доктринальным, либо аутентичным. Первое истолкование есть то, которое мысленно выявляет его волю путем сопоставления использованных им выражений с известными наперед намерениями законодателя. Второе дает сам законодатель. Мир, как произведение Бога, может рассматриваться нами как божественное знаменование намерений его воли. Однако в этом смысле он часто бывает для нас закрытой книгой. Во всякое же время он бывает закрытой книгой тогда, когда рассматривается с тем, чтобы извлечь понятие о конечной цели Бога всякий раз моральной из картины мира, хотя бы и взятого как предмет опыта. Философские опыты такого рода истолкования бывают как раз доктринальными. Они-то и составляют, собственно, теодицею, ввиду чего ее можно назвать доктринальной. Однако и простому отклонению любых претензий к божественной мудрости тоже нельзя отказывать в имени теодицеи, поскольку оно как бы продиктовано свыше или что в данном случае сводится к тому же, поскольку оно высказывается тем самым разумом, посредством которого мы составляем себе понятие о Боге как моральном и мудром существе, составляем с необходимостью и до всякого опыта. Ибо тут, через посредство нашего разума, Бог сам становится истолкователем своей обнаруженной в творении воли, а такое истолкование – Мы можем назвать аутентичной теодицеей. Затем такое истолкование принадлежит уже не мудрствующему спекулятивному разуму, но властительному практическому разуму, который по причине своего безраздельного и непререкаемого господства в законодательстве может рассматриваться как непосредственная декларация и глаз Божий, посредством которого Он букве своего творения сообщает. Смысл. Аллегорическое выражение такой аутентичной интерпретации я нахожу в одной старой священной книге. Иов представлен как некий муж, в жизни которого соединились все когда-либо мыслимые радости с тем, чтобы сделать его совершенным. Здоров, зажиточен, свободен господин над другими, способный их осчастливить, пребывающий в лоне счастливой семьи, среди возлюбленных друзей и сверх всего, что как раз важнее всего, доволен сам собой, и совесть его чиста. Страница 71. Все эти блага, за исключением последнего, вдруг отняла у него нависшая тяжким испытанием судьба. Сначала он оглушен этим внезапным потрясением, Однако мало-помалу, пробуждаясь к сознанию, он разражается плачем и жалобами на злую свою звезду. По этому поводу между ним и его друзьями, явившимися якобы его утешить, вскоре возникает диспут, в ходе которого каждая из сторон в соответствии с собственным образом мысли, а более однако соответственно своему положению, представляет свою особую теодоцею, ради морального объяснения этой горькой участи. Друзья Иова придерживаются той системы, которая все беды в мире объясняет, исходя из справедливости Господней, так же, как и многообразные наказания за совершенные преступления. И хотя они не могут назвать ничего такого, чтобы этому несчастному мужу можно было бы поставить в вину, они все же уверены, что могут судить априори что какие-то прегрешения за ним, стало быть, имеются, иначе по справедливости Господней не могло бы случиться так, чтобы он был несчастлив. Иов же, который, напротив, с уверяет, что совесть его перед лицом всей его жизни не делает ему ни единого упрека, Что же до неизбежных человеческих ошибок, то Бог сам знает, что сотворил его, как создание слабое, высказывается за систему теодицеи, признающую решение Господне непререкаемым. Он тверд, говорит Иов, он делает, чего хочет душа его. Смотри примечание третье. В мудрствованиях и разглагольствованиях обеих сторон мало примечательного. Однако то, как они это делают, заслуживает все же пристального внимания. Иов говорит так, как он думает, и умонастроение его таково, каково, вероятно, было бы умонастроение любого человека в его положении. Друзья его, напротив... Говорят так, как если бы их втайне подслушивал тот всемогущий владыка, чье дело они разбирают на суде своем, и чью милость они в глубине души надеются заслужить своим суждением, заботясь о ней более, чем об истине. На фоне такого их коварства, с каким они стараются выставить на показ вещи, о которых они, откровенно говоря, не имеют ни малейшего представления, и симулировать убеждение – Им чужды чистосердечная прямота Иова, настолько далекая от лжи или листья, что граничит чуть ли не с дерзостью, резко выделяется, причем весьма к пользе последнего. Страница 72. Надлежало ли вам, говорит он, ради Бога говорить неправду и для него говорить ложь? Надлежало ли вам быть нелицеприятным к Нему и из-за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите? Лицемер не пойдет пред лице Его. Смотри примечание четвертое. Последнее и в самом деле подтверждает исход этой истории, ибо Господь Бог удостаивает Иова лицезрения мудрости творения своего, особенно же со стороны ее неисповедимости. Он открывает перед его взором и прекрасную сторону творения, где человеку внятной цели мудрости и благой промысел Создателя выступает в недвусмысленном свете и, напротив, его устрашающую сторону вызывая перед ним продукты своей мощи, в том числе и губительные, ужасные вещи, каждая из которых для себя и своей специо устроена, правда, целесообразно, однако с точки зрения иного, особенно человека, оказывается разрушительной, нецелесообразной и не отвечающей обычным, при последствии добра и мудрости, упорядоченным планам. Тем самым, однако, он доказывает, что порядок и содержание целого изобличают мудрость Создателя, хотя сами несповедимые для нас пути его в физическом порядке вещей, а более того, в связи последнего с порядком моральным, непроницаемой для нашего разума, должны оставаться при этом сокровенными. Вывод таков. Тогда как Иов сознает, что пусть не преступление, ибо совесть его говорит ему, что он добродетелен, но все же недомыслием было бы оспаривать вещи, слишком для него высокие и непостижимые. Бог приговором своим осуждает его друзей, которые не так хорошо, то есть не по совести, говорили о Боге, как раб его Иов. Если же рассмотреть какую теорию утверждает каждый представитель одной из двух сторон, то теория друзей Иова скорее производит впечатление излишне спекулятивного разума в соединении с набожным смирением, тогда как Иова перед любым судом догматической теологии, перед синодом, инквизицией, преподобным классистом или перед любой оберконсисторией нашего времени за одним единственным исключением – смотри примечание 5, ждала бы, вероятно, горькая участь, страница 73. Итак, не выдающаяся проницательность, а лишь искренность сердца, честность, с которой он не утратил своих сомнений, отвращение к симуляции убеждений, которых никогда не испытывал, особенно же перед Богом, где подобная хитрость, кроме всего прочего, просто нелепа. Вот те свойства, что как раз и определили преимущество честного человека в лице Иова перед благочестивым листецом в приговоре Божьего суда. Та вера, что была обязана своим происхождением столь странному разрешению его сомнений, а точнее попросту избавлению его от неведения, тоже могла снизойти лишь в душу человека, который среди живейших сомнений своих мог сказать – «Да не умру, не уступлю непорочности моей» и так далее. Ибо такой образ мыслей показывает, что не моральность свою на вере, но веру основывает на моральности. А в таком случае, как бы он ни был слаб, он принадлежит, однако, к более высокому и почтенному роду, то есть к такому роду людей, который утверждает религию не в домогательстве милостей, но в добропорядочном образе жизни. Заключительное замечание. Итак, теодицея, как было здесь показано, имеет дело не столько с проблемами расширения научного знания, сколько скорее с предметом веры. На примере аутентичной теодицеи мы видели, что в подобных вещах не так много значит мудрствование, как искреннее признание бессилия нашего разума, как честность, не позволяющая человеку искажать свои мысли в ложном высказывании, сколь бы благочестивыми не были намерения, с которыми это постоянно делается. Таким образом, мы получаем повод рассмотреть далее вкратце еще один содержательнейший материал, а именно искренность как главное требование в делах веры в противоборстве с предрасположенностью ко лжи и недобросовенности как главным пороком человеческой природы. За истинность того, что каждый говорит себе самому или кому-то другому, он не может всякий раз поручиться, ибо он, возможно, и заблуждается. Но каждый может и должен ручаться за то, что его исповедь или признание правдивы ибо это дело его непосредственного сознания, страница 74. А именно, в первом случае он сравнивает свои высказывания с объектом в логическом суждении, посредством рассудка. Во втором же случае, коль скоро он сознает свою правоту с субъектом перед лицом своей совести. Если уже он исповедуется, имея в виду первое, но не сознавая за собой последнего, то он ужет, ибо он притворствует, высказывая вовсе не то, что сознает. Замечание о том, что в сердце человеческом имеет место подобная недобросовестность, не ново, ибо его сделал уже Ио, но можно, пожалуй, утверждать, что для учителей нравственности и религии внимание к нему будет новостью, хотя бы считалось, что они, несмотря на трудности, связанные с соглашением человеческих помышлений, даже там, где люди желают поступать сообразно своему долгу, уделяют этому замечанию достаточно внимания. Эту правдивость можно назвать формальной совестливостью. Материальная же совестливость состоит в осторожности, которая оберегает человека от опасности совершить несправедливость, тогда как та первая состоит в сознании необходимости применить в данном случае эту осторожность. Моралисты говорят о заблуждающейся совести. Однако заблуждающаяся совесть – это нелепость, и если бы что-либо подобное имело место, то никогда нельзя было бы быть уверенным, что ты поступаешь правильно поскольку даже этот судья в последней инстанции сам мог бы заблуждаться. Я могу, конечно, заблуждаться в том суждении, в котором полагаю себя правом, поскольку оно принадлежит рассудку, который один, истинно или ложно, судит объективно. Однако заблуждаться в своем сознании Действительно ли я верю в свою правоту или только притворствую, я ни в коем случае не могу, поскольку это суждение, или лучше сказать, это положение, говорит лишь то, что об этом предмете я сужу так. В озабоченности тем, чтобы осознать эту веру или это неверие и не симулировать правоту, которой мы за собой не сознаем, как раз и состоит формальная совестливость лежащее в основе правдивость.